Глава 116-я Из столового отсека вышли четыре члена команды, и кивками поприветствовали командора, а затем меня. Внутри уже никого не было, кроме Аникс. Она заканчивала обед и, хихикая, что-то просматривала на своем коммуникаторе. «Аникс» — строго поприветствовал командор сестру. «О, где вас носила?» Возмущенно подняла голову Аникс и пристально посмотрела на меня. Я молча поставила свой поднос рядом и села. «Обсуждали результаты переговоров с лаянцами?» Непринужденно ответил Форб. «Так долго? А завтракали вы где?» «У меня не сварение после их фруктов». Тут же выдумала я и украдкой посмотрела на Форба. Было бы ужасно неловко, если бы Аникс догадалась, чем я занималась все это время и с кем. Поэтому я смогла принять участие в разговоре только в десять. Аникс недоверчиво покосилась на брата, потом на меня. А Форб молча и совершенно спокойно ел свой обед, но глаз с меня не сводил. Я же вообще не могла смотреть в его сторону. И кажется, была красной, как те самые фрукты, что мы ели на Лоине. Аник стряхнула головой и заговорила с командором о своем возможном вылете на Дантур, потому что хотела найти редкие реактивы для продолжения наших исследований. Я же быстро забросила в рот все, что не нужно было жевать, и попросила разрешения удалиться. «Саша, продолжим беседу в командном отсеке», — произнес Форб. И я смутилась еще больше, потому что мое имя прозвучало слишком ласково, что ли. Я молча кивнула и мельком посмотрела на оглянувшуюся Аникс. Взгляд ее показался подозрительным. Я не собиралась подслушивать, но уже выходя из отсека услышала. «Ты что, уже называешь Рыжую по имени?» Свернув за дверь, я сразу же прислонилась к стене и притихла. «Тебя я тоже называю по имени?» Сухо ответил Форб, явно не собираясь откровенничать с сестрой. «Я вижу, как ты на нее смотришь!» Недовольно заметила Аникс. «Форб, тебе нельзя! Ты знаешь!» «Знаю!» Ответил он и усмехнулся. «Смотреть не запрещено!» «Смотреть, целовать, ласкать! Только ему одному!» Я прижала ладони к груди и тоскливо вздохнула. «Она уже собственность этого ублюдка!» С нажимом продолжала Аникс. «Еще нет», — твердо отрезал Форб. «Если кто-то из команды узнает, кто она и что ты ею интересуешься, могут донести. Ты же знаешь, как это бывает. Случайное слово, имя, и все кончено. Я вообще не знаю, как еще никто из Альянса не прознал, что на нашем корабле невеста Босгарда. У нее такой редкий цвет волос». «Ни у кого нет доступа к ее чипу. Да и никто не видел ее печати». А любое упоминание о ней сонд кодирует сбой связи. «Слушай, я не против», — с пониманием ответила Аникс. «Рыжая мне нравится, но если ты с ней свяжешься, то не только себя опозоришь перед Высшим Советом, но и навлечешь большие неприятности на всех нас, не говоря уже о ее семье, и уж точно не видать тебе нового титула». Я понимала, почему она говорила об их общем позоре. Он был хамони но связался с человеческой женщиной, да еще и не свободной, почти принадлежащей другому хамоне. Конечно, максимум, что ему грозит, это предупреждение. А вот меня не пощадят. И если я попаду в руки Макрона, а он каким-то образом узнает, что я нарушила брачное соглашение, неизвестно, смогу ли избежать того, от чего я убежала. Но как странно осознавать, что снова сделала бы то же самое, если бы мне дали выбор, потому что уже не готова потерять то, что обрела. Стало грустно от понимания, что все происходит неправильно. Какое будущее меня ждет? Но так томительно сладко вспоминать ночь с Форбом и желать ее повторения. Аникс продолжала увещевать брата о благоразумии, а я не хотела больше это слушать. Она не против меня, нет. Более того, она абсолютно права. Но как горько от этой правды. Я оттолкнулась от стены и медленно побрела в свою каюту.